Гордон Ренни. Волчья стая Держите курс, Махарий. Необходимо довести остальной конвой до Арары. Разве я должен напоминать, что как старший адепт департамента Мониторум, я ответственен за безопасную доставку трех подразделений гвардии? Риатен Семпер, капитан корабля Его Божественного Величества Лорд Солар Махарий, посмотрел на мерцающее на аптеконе зеленое изображение сухощавого чиновника Адепту Стерра и ответил, тщательно выбирая слова. «Действительно, вы ответственны за груз, как и я за несущие его транспорты. Я имею право принять решение о спасении двух отставших кораблей». «В этой системе свили гнездо пираты. Во время прошлого рейса мы потеряли четыре транспорта, а еще раньше пять. Теперь этому не бывать. Мы оставим вам прикрытие из фрегатов и тех эскадрилий штурмовиков, которые сможем выделить. Молитесь, чтобы этого было достаточно. Конец связи». Прервав передачу, Сэмпер обернулся к собравшимся на мостике старшим офицерам и увидел, как они кивают, одобряя его подход к представителю департамента монитором. «Сэр, что прикажете?» Спросил его заместитель флаг адъютант Хито Уланти. Разворот, господин Уланти, курс на последнее известное местоположение Вани и Магнара. Полный вперед, мы спасем потерянных овец от волчьей стаи. Командир разведывательного корабля пиратов, дрейфовавшего в тени обширных астероидных полей, довольно глядел на экран, где самая крупная иконка крейсер типа Диктатор отделилась от конвоя. На глазах у него позади крейсера возник рой меньших энергетических показателей. «Он возвращается за отставшими и запускает штурмовые корабли для прикрытия остального конвоя», — заметил пират, оценив боевой план вражеского капитана. «Возможно, бомбардировщики — звездные ястребы. Даже при поддержке трех фрегатов им не хватит огневой мощи, чтобы прикрыть фланги конвоя». Он умолк и провел ободранной рукой по лицу, чувствуя, как странно меняются кости под треснувшей кожей. Капитаны пиратской стаи лишь недавно формально выступили на стороне абаддона-разорителя, но на них уже начали появляться следы знака хаоса. «Собрать стаю!» – приказал он. «Когда их крейсер вернется, то ему останется защищать лишь дрейфующие обгоревшие обломки». Мадсен Чен, капитан Вани, окинул взглядом разбитый мостик, опираясь на командную кафедру. Корабль содрогнулся от очередного взрыва. Где-то в тысячах километров позади умирал его побратим, Магнер, чьи двигатели были изувечены, а внутренняя атмосфера вытекала из пробитых излучателями дыр в корпусе. Оба транспорта были тем, что едко называли «ветошью» древними списанными судами, наспех переоснащенными и взятыми обратно на службу с началом войны. Конвой движется со скоростью самого медленного корабля, но в пути, через кишащие пиратами пустоши между субсекторами Банмор и Арар, едва ползущие Ваня и Магнар подвергали остальных слишком большой угрозе, и потому их бросили, когда другие транспортники ринулись к надежному маяку для нового варп-прыжка. Мостик содрогнулся от нового, еще более мощного взрыва. Капитан Чен посмотрел на техадепта, обслуживающего системы контроля повреждения. «Доложить!» «Капитан, нас не обстреливают, но что-то пробило корпус». Адепт сверился с рунами, быстро прокручивающимися по экранам. «Один из вражеских кораблей запускает штурмовики. Нас берут на абордаж». Чен выругался, невольно протянув руку к рукояти сабли, висевшей на поясе. Храбро, но бессмысленно. Против решительного врага у экипажа Вани, уступающего числом и вооружением, шансов не будет. В трюмах других транспортников конвоя были тысячи имперских гвардейцев, но его корабль вез только припасы и снаряжения. Но Чен был верным слугой императора и знал, что его долг — не дать кораблю и грузу попасть в руки его врагов. Он нажал руну на командной кафедре, активируя канал связи со светилищем двигателей, где техножрецы Адептус Механикус тщательно заботились о бьющемся плазменном ядре реактора корабля. «Капитан Чен, — говорит мага Хеншо: начните приготовление к обряду самосожжения, заглушите охладительные системы и...» Его прервал крик одного из матросов, наблюдавших за мониторами сюрвайера. «Капитан, мы засекли энергетические показатели еще одного корабля, идущего прямо на нас! Милосердный император, это же Махарий!» Вакуум перед ведущим звездным ястребом рассекали вспышки энергетических разрядов. Старший пилот петлял, уходя от вражеского огня. Он вздрогнул, когда в нескольких километрах по правому борту внезапно взорвался один из ведом. Позади, подключенный к наблюдательным системам корабля Сервитур, вел отчет 10-километрового расстояния до цели. Судя по последним докладам, 15 пиратских кораблей кружили на флангах конвоя. Они держались на расстоянии от грозных носовых излучателей трех огненных бурь, но фрегаты не могли прикрыть весь конвой. Пираты то тут, то там совершали пробные атаки на строй транспортов, испытывая четыре эскадрона звездных ястребов, оставленных Махареем в качестве импровизированной второй линии обороны. И теперь, найдя в ней брешь, одна из пиратских стай начала прямую атаку на конвой, а эскадрилья Немезида мчалась на перехват. На улучшенных иллюминаторах оптиконах кабины появилось сообщение о приближении к оптимальной дистанции поражения целей. Системных кораблей, слишком маленьких для установки варп-двигателей. Опытным глазом пилот заметил, что для их создания были использованы части как минимум пяти типов кораблей. Уцелевшие звездные ястребы открыли огонь, и оставляющие за собой раскаленные следы десять плазменных ракет устремились к пиратам. Два из них сошли с курса и отступили, но третий опоздал, и ракеты одна за другой ударили в борт. Корпус пиратского корабля треснул, а затем взорвался, когда пробитый реактор дошел до критической точки. Ястребы заложили вираж, уходя от обломков. В кабине ведущей Немезиды пилот сверился с приборами и увидел, что боезапасы топливные резервы бомбардировщика опустились меньше 50%. Работоспособность штурмовых кораблей наподобие звездных ястребов была сильно ограничена, и без поддержки корабля-носителя Немезиды и другие эскадрильи-бомбардировщиков скоро не смогут защищать конвой от постоянных атак. Заработала связь, навигатор передавал координаты дальше по линии транспортников, где напали очередные пираты. Немезида-1 передал приказы эскадрилье, наводя свой распростерший крылья словно орел корабль на новый курс. «Клятва вандира!» — выругался он про себя. «Где же Махарий?» Махарий устремился вперед. По обоим бортам его причудливо украшенного корпуса поднимались бронированные заслонки, выпуская смертоносные серебристые стрелы — перехватчики фурии. Они безо всякой жалости обрушились на цели, и пустоту между Ваней и напавшей эскадрой пиратов осветили вспышки лазерного огня и взрывов штурмовых кораблей. В авангарде атаки ведущий шторма ослабил подачу энергии на системы двигателей и позволил бронированному корпусу цели проплыть перед прицелами орудий. Он ждал, пока на панели управления не вспыхнут руны, сообщая о захвате, а затем зажал гашетку, посылая очереди лазерного огня с установленных на крыльях пушек. Пиратский штурмовой бот взорвался. На глазах пилота среди вырвавшихся горящих газов беспомощно разлетелись тела, а он уже менял курс, ища новую цель. На борту «Махария» Леотен Семпер наблюдал, как пираты прекратили атаку на Ваню, бросив свирепствующим фуриям штурмовые корабли. «Цели прямо по курсу!» доложил старший артиллерист Рэму Снайдер. «Торпеда готова к запуску! Ждем приказа!» «Они слишком близко к Ване, заметил Сэмпер. «Мы не станем рисковать. Рулевой, таранную скорость! Всему экипажу приготовиться к столкновению!» Мощь плазменного ядра швырнула имперский крейсер к цели, и в последнее мгновение перед столкновением Сэмпер увидел вспышку маневровых двигателей на корпусе пиратского корабля, тщетно пытающегося уйти с пути 30-километрового исполина. Окованный адамантием нос имперского крейсера был специально предназначен для тараны, хотя согласно ортодоксальной тактике, которую учили во флотских академиях Кипромунди, это было последним средством. Но Леотен никак не мог согласиться со своими учителями, когда рухнул от страшного удара на содрогнувшуюся палубу и услышал ликующие крики экипажа. Махарий вырвался из облака искореженных обломков того, что еще мгновение назад было другим кораблем. Честно говоря, это определенно был самый эффективный приказ, который он когда-либо отдавал. Сэмпер поднялся и обнаружил, что его уже ждет спокойный и совершенно невозмутимый заместитель. Ваня благодарит за спасение и запрашивает безопасный эскорт к конвою. Уцелевшие корабли врага бегут, но еще в пределах досягаемости батареи левого борта. Орудийные расчеты готовы и ждут. Также поступают срочные сигналы тревоги от основного конвоя. Сэр, что прикажете? Докладывает огненный дракон. Нас осталось двое. Боезапас исчерпан. Докладывает предвестник. Боезапас на нуле. Летим на испарениях и молитвах. Докладывает богомол. Минимальный боезапас и пять процентов запасов топлива. Запрашиваю поддержку. К нам приближаются три вражеских корабля. Немезида один выслушал поток докладов остальных командиров эскадрилий, Не обращая внимания на тревожные красные руны собственного счетчика топлива, он открыл канал связи. Немезида богомолу! У нас хватит топлива, чтобы до вас добраться! Атакуем совместно и. Связь прервалась из-за помех, когда вклинился новый мощный источник передачи: Махарий всем эскадрильям звездных ястребов! Выйти из боя! Дальше этим займемся мы! Эти пираты называли себя волчьими стаями, но Леотен Семпер относился к ним скорее как к жалким шакалам, преследующим слабую и уязвимую добычу, однако бегущих при появлении крупного хищника. Махарии и огненные бури загнали стаю пиратов обратно в поля астероидов, уничтожив еще четыре корабля, а затем вернулись к конвою. И теперь, когда все уцелевшие звездные ястребы были приняты на борт, а Ваня добрался до них под прикрытием четырех эскадрилий фурии, конвой дошел до окраины системы и готовился войти в Варп. Сэмпер смотрел в иллюминатор, вглядываясь в далекие астероидные поля. Где-то там притаилась в логове волчья стая, зализывая раны, но капитан знал, что они скоро вновь выйдут на охоту. Однажды пообещал он себе, когда у нас будет достаточно времени и кораблей, мы вернемся и разгоним пиратские вертепы. Тогда мы покажем всем этим шакалам истинную мощь линейного флота Готика.